Глава, 14-я. Капитан Рамон пишет письмо. Поднявшись с земли перед дверью Дон Диего Вега, капитан Рамон устремился сквозь тьму по тропинке, которая вела в гору гарнизону. Кровь его яростно кипела, лицо побагровело от злости. В гарнизоне оставалось не более полдюжины солдат, так как большая часть ушла с сержантом Гонзалесом. Из этой полдюжины четверо числились больными, а двое были необходимы в качестве охраны. Таким образом, Каминану Рамону некого было послать к дому Вега, чтобы попытаться захватить разбойника. Кроме того, он решил, что сеньор Зорро останется там не дольше нескольких минут и теперь, наверное, вскочил на лошадь и скрылся, так как было известно, что этот разбойник никогда не остается долго на одном месте. Капитану Рамону не хотелось широкой глазки того, как сеньор Зорро встретил его вторично и обошелся с ним будто спешкой. Не мог же он объявить, что оскорбил сеньориту, а сеньор Зорро наказал его за это, заставил встать на колени и извиниться, а потом выбросил через парадную дверь как собаку. Капитан решил лучше ничего не говорить о случившемся... Он предполагал, что Синьорито расскажет о происшествии своим родителям, и что Дворецкий тоже подтвердит это, но он сомневался, чтобы Дон Карлос предпредил что-либо по этому поводу. Дон Карлос дважды подумает, прежде чем выступит против офицера армии, благо он уже заслужил недовольство губернатора. Рамон больше всего беспокоился, чтобы Дон Диего не узнал о случившемся, потому что если один из Вега подымет руку против него, то у капитана будет мало шансов сохранить свое положение. Шагая по своему кабинету, капитан Рамон дал волю ярости. Он чувствовал дух времени и знал, что губернаторы и окружавшие его лица очень нуждались в излишних средствах, чтобы жить красиво. Они обирали богатых людей, против которых было хоть малейшее подозрение, и, конечно, приветствовали в новую жертву. Но мог ли бы он дать им нужные указания и таким образом укрепить свое положение у губернатора? Ведь может же капитан осмелится намекнуть, что семья Вега не очень-то лояльна по отношению к губернатору? Это, по крайней мере, он может сделать. Так он отомстит за издевательство, которое дочь дона Карлоса Полидо позволила себе над ним. При этой мысли гампитан Рамон успехнулся. Несмотря на всю ярость, он потребовал письменные принадлежности и приказал одному из своих людей приготовиться к путешествию с поручением в качестве курьера. Рамон шагал еще несколько минут, обдумывая обстоятельства и те выражения, в которых лучше всего было бы написать письмо. Наконец, он сел за длинный стол и адресовал свое послание его превосходительству губернатору в резиденцию Сан-Франциско-де-Азис. Вот что он писал. Сообщение ваше относительно разбойника, известного под именем сеньора Зорро, получено мною. Я сожалею, что не могу в этом письме донести о захвате негодяя, но надеюсь, что вы будете снисходительны ко мне в этом деле, так как обстоятельства его несколько необычны. Большая часть моих солдат преследует молодца с приказом захватить его живым или мертвым. Но сеньор Зорро сражается не один. Он имеет поддержку в известном месте по соседству, что дает ему возможность скрываться, когда ему необходимо получить пищу и питье, и без сомнения свежих лошадей. В течение прошедшего дня он посетил Гассиенду Дона Карлоса Пулиду, кабальеру, известного своей неприязнью к вашему превосходительству. Я послал туда людей и поехал сам. Пока мои люди разыскивали следа разбойника, последний вышел из шкафа гостиной в доме Дона Карлоса и вероломно напал на меня. Он ранил меня в правое плечо, но я продолжал сражаться с ним, пока тот не испугался и не кинулся прочь, чтобы скрыться. Должен заметить, что Дон Карлос отчасти помешал мне в преследовании этого человека. В гасиенде были свидетельства того, что этот человек ужинал в ней. У Пулида превосходное место для укрывания такого человека, так как его дом находится несколько в стороне от главного шоссе. Боюсь, что сеньор Зорро имеет там свою главную квартиру, когда действует в этой местности, и я жду ваших инструкций по этому поводу. «Должен прибавить, что Дон Карлос обращался со мною с недостаточным уважением, когда я был у него, и что дочь его сеньорита Лолита едва удерживалась, чтобы не показать своего восхищения разбойникам и строила насмешки над усилиями солдат захватить его». «Существует также указание на то, что лояльность еще одной знатной и богатой семьи по соседству поколебалась по отношению к вашему превосходительству, но я думаю, что вы согласитесь с тем, что я не могу писать о подобных вещах в письме, которое посылаю с курьером». С глубоким уважением, Рамон, капитан и комендант гарнизона Рейна де Лос Ангелес. Рамон усмехнулся, окончив письмо. Он знал, что конец этого письма заставит генерала призадуматься и впуститься в догадки. Из богатых и знаменитых родов семейство Вега было почти единственным, которое могло бы подойти к намеку в письме. Что же касается Пулида, то капитан Рамон легко представил себе, что случится с ним. Губернатор не поколеблется наказать их письмом. Тогда, возможно, сеньорита Лолита будет нуждаться в протекции и окажется не в состоянии пренебрегать ухаживанием капитана армии. Рамон приступил к снятию копии с письма, намереваясь послать подлинник с курьером, а копию сохранить в своем архиве на всякий случай, если придется сослаться на письмо. Окончив копию, он сложил оригинал, запечатал его и отнес в помещение для солдат, где и передал тому, кого выбрал в качестве курьера. Солдат поклонился, поспешил к лошади и стремительно поскакал на север по направлению Сан-Хернандо, Санта-Барбара и дальше Сан-Франциско-де-Азис. В его ушах все время звенел приказ капитана ехать, возможно, скорее, меняя лошадей во всех миссиях и селах именем его превосходительства. Рамон вернулся в контору, налил себе вина и стал перечитывать копию письма. Он почти жалел, что не выразился гораздо сильнее, хотя лучше написать в более мягких выражениях, так как в таком случае губернатор не подумает, будто он преувеличивает. Время от времени он прерывал чтение, чтобы проклясть имя сеньора Зор. При этом он думал о красоте играться синьорита Лолиты и говорил себе, что она должна быть наказана за такое обращение с ним. Капитан предполагал, что сеньор Зорро был сейчас уже за много миль от Рейна де Лос-Ангелес, но он ошибался, так как проклятие Капистрану, как называли его солдаты, не удалился после того, как покинул дом Дон Диего Веку.